Глава 3. Свись Светлана Степановна. Лера бросилась к неподвижно лежавшей на полу женщине, что скоро приехала только через час. Всё это время Лера сидела рядом со старухой на полу, держала её за руку и ругала себя за длинный язык. Это она виновата, что Светлане Степановне стало плохо. Какой ужас, а если-то умрёт? Сердце. Констатировал врач скорой, когда бабку уже грузили в карету. Не знаю, вы коробка или цель, не девочка уже. Лера ехала с ними и безуспешно пыталась дозвониться до Сашки. Телефон был отключен наглухо, оставалась надежда, что он прочитает сообщение, когда будет в сети. Вы ктой? Спросили Леру уже в регистратуре. Родственница. Да, это бабушка моего мужа. Я могу узнать, что с ней, куда ее определили. Может, нужно что принести? Документы. Это ее паспорт, так я могу. Ваши документы. Понимаете, мы с мужем официально не расписаны. Только сейчас Лера сообразила, в какую ситуация оказалась. Ещё и Сашка, как назло, так и не перезвонил. Значит, никто она вам. Не глядя на Леру, кивнула администратор. Контакт родственника дайте, свой-то уже оставьте на всякий случай. Говорю вам, он в командировке, воскликнула Лера, но телефон, конечно же, продиктовала. Она ещё час просидела в больнице, пытаясь хоть что-то выяснить. в состоянии Светлана Степановна, но безрезультатно. Правила есть правила. У нас проверка недавно была. По секрету шепнула ей санитарка. До сих пор все боятся. Лера беспомощно крутила телефон в руке, не зная, что делать дальше. Меньше всего ей хотелось возвращаться в квартиру, которая в ображении девушки больше походила на обветшалый склеп. Стоп, Сашка же не один уехал в командировку, с ним целая команда из операторов, режиссёра, корреспондентов. Лера даже улыбнулась сама себе, и чего она раньше не додумалась. Да потому что до ужаса перепугалась за бабку. Какой бы злобной Таня была, Лера никогда не желала ей смерти. Наверное, поэтому и про квартиру эту проклятую, как про свою никогда не думала. Сначала Лера набрала приятелю мужа, с которым Сашка работал в одном отделе, но тот не ответил. Полистав телефонные контакты, Лера не нашла больше ни коей стилистудии, поэтому позвонила по общему номеру. Какая командировка? Ответили ей в трубку. Вроде видела недавно. Кать, Султанов был сегодня? Пока Лера пыталась осмыслить услышанное, невидимая ей Катя проговорила: "Ну да, в столовке обедала что? Девушка, вы кто вообще? Представьтесь". Запаздыла спросили Леру. "Жена его", еле выдавила из себя девушка. В динамике воцарилось молчание, потом раздался недоверчивый смешок. "Жена? Он не женат". И положили трубку. Лера замерла, тупо смотрела на свой телефон в руке и чувствовала, что тонет в ледяной воде. Ей даже пришлось облокотиться о стену, сохранить равновесие. Перед глазами всё плыло. Как был сегодня? Он же только через 3 дня должен вернуться. Сложный, не самый уютный, но всё же родной и привычный мир рушился прямо на глазах. Разваливался на огромные куски, похожие на астероиды, которые неслись прямо на Леру. Этого не может быть. Просто не может быть. Они вчера разговаривали, если бы он вернулся, он бы сказал: да кто там вообще на этом ресепшне сидит? Перепутали наверняка, перепелки пустоголовый. Перезванивать Лера не стала, а вызвала такси и поехала в телестудию. На месте разберется. Корпус, в котором работал Сашка, располагался практически за городом, в том числе и этим объяснялось то, что перейдя на ночные смены, муж всю неделю жил в студии. Тратить время на дорогу казалось не слишком разумным. когда через 6 часов нужно было снова готовиться к эфиру. За 5 лет, что Сашка работал на ТВ, он дважды приводил сюда Леру. Первый раз, когда только устроился, а второй совсем недавно, чтобы показать, где ему придётся ночевать. На улице небольшими группками стояли несколько человек, о чём-то громко разговаривали и смеялись. Лера проскользнула мимо и задяв внутрь тут же столкнулась нос к носу со здоровяком в форме охранного агентства. Пропуск заказывали Линей воспоросил он: "Нет, мне нужен Александр Султанов". Нервно ответила Лера и зачем-то добавила: "Я жена его гражданская". Охранник лишь пожал плечами. "Султанов часа два как уехал, сам видел. Девушка, если вы жена, позвоните мужу". По его глазам Лера видела, он не верит ни одному её слову. "Телефон отключён, а у него бабушка в больнице". Лера осознавала, насколько жалко выглядит со стороны Даже заметила, что на нее с насмешкой смотрят девицы с ресепшена. Я ему передам, когда он появится. Идите уже, кивнул охранник и отвернулся. Такого унижения Лера не могла стерпеть. Внутри так все пылало от обмана Сашки. Только спичку поднеси и все будет взрыв. Но устроить скандал девушка не успела. Кто-то без траурно схватил ее за локоть. Ты Валерия что ли? Набернувшись на женский голос. Лера увидела перед собой нервного видов брюнетку с большой грудью и казалось с ещё большими губами. Одета та была ярко и явно очень дорого. "Да, а ты кто?" Лера решила не играть в вежливость. "Пошли", кивнула брюнетка на дверь. "Поболтаем". На улице незнакомка представилась: "Я Асабина, работаю с твоим козлом вместе, но сейчас увольняюсь, 2 дня осталось продержаться". "А чего это козлом?" на автомате отреагировала Лера. Девица ей категорически не нравилась. И откуда меня знаешь? Да помню, как тебя Сашка недавно вечером приводил, всем сказал, что сестра в гости приехала, просила показать ей студию, но я же вижу, что не сестра. Где он? охрипло спросила Лера, пытаясь справиться с подступившей к горлу тошнотой. Сабина громко хмыкнула. Все бабы про своих козлов узнают последними. Закон ма tie её жизни: женится твой урод на дочке нашего генерального говорят обрюхатил девку, сейчас помовку отмечают. Сабина кивнула настоящую рядом компанию. Маришка, секретарьша генерального, стол в рестике заказывала. Хочешь узнать, в каком